Он берет ее, как лед, холодную руку и чувствует, что она вся дрожит. Наконец. Наконец, как нищий, ловит она намек на нежность в его голосе. Или это опять одна любезность? Она ждет, чтобы он прижал к себе ее локоть. Нет, он равнодушен. Все равно думает она с отчаянной решимостью. Не оставлю их вдвоем. И сама она не сознает, что вцепилась в его руку, как кошка. И держит. Губы Штейнбаха раздвигаются в темноте. Вот и пристань. «Вся горит огнями. Какие в этом освещении у всех странные лица, чужие и дикие. О, брови, милые брови, неужели я не поцелую вас, как прежде?» Десять лодок с флагами и фонариками ждут. Дамы ахают, оступаются, теряют равновесие, падают в объятия грибцов и визжат. Смех вспыхивает еще ярче. «Простите, на минутку», — нежно говорит Штейнбах, наклоняясь к мане. Она не понимает. Он тихо освобождается и сам отходит к лодке». «Что ты на нем повисла?» — сквозь зубы шепчет Соня. «Бесстыдница!» «А тебе какое дело?» — глаза Мани пылают. Дядюшка Климов, Катя, Лика, Анна Васильевна, Вера Филипповна и Наташа Галаган в одной лодке. В другой штейнбах Маня, Соня, молодой Ткаченко, Роза. Лика поет. Звонко несется ее голосок по далекому озеру. Эхо парка повторяет звуки. Дядюшка так раскис, что забыл о руле. И лодка их налетает на другую. «От-то дурник!» дурни, кричит Горленко. «Какой там Бисов сын на руле торчит!» «Ах, ах, мы опрокинемся!» — вопит Вера Филипповна. Штейнбах на руле. С одной стороны Маня, с другой — Соня. Опять это Соня. Она вешается ему на шею, как она блаженно смеется. Глупый смех. «Сейчас вскочу, накреню лодку, опрокину, всех утоплю». Маня еле сдерживает слезы. «Марк Александрович, спойте вы!» — просят кричать со всех лодок. «Пожалуйста!» — кокетливо говорит Соня. Штейнбах бросает руль и поет. Все смолкает кругом, все слушает напряженно, и люди, и липы, и звезды, и ночь. Что поет он? Не все ли равно? Тут важны звуки, тут важно чувство, которое стучится в чужие сердца и будет в них трепет. Жизнь стала сказкой, всем хочется счастья, всех томит жажда красоты, забвения вещей. Души дрогнули от порывов, которым нет предела — от желаний, которым нет имени. По лицу мани бегут слезы. Штейнбах тихонько в темноте находит ее руку. «Какое робкое, милое прикосновение! Я не противен тебе?» спрашивает это пожатие. И пальцы ее, впиваясь в его ладонь, страстно отвечают. «Твоя! Твоя!» Взрыв аплодисментов разносится по озеру. Эхо хлопает и стреляет в парк. «Браво! Бис! Бис! Бис!» «Марк Александрович! Еще о любви!» «Мы спустились на землю и ссоримся». «Пови Витри на Вкраину», затягивает вдруг увлекшийся Горленко. «Тише, тише потом», и Штейнбах поет вдохновенный гимн любви. Долго несутся последние высокие ноты над гладью озера и теряются в торжественном молчании парка. «Ах, Лика!» Как глубокий вздох срывается у дядюшки. Он жмет ее руку, и на этот раз девушка не смеется. И никто не смеется, не спорит». Все так ничтожно перед тем, что этот голос бросил, как заклятие, в темную ночь, перед тем, что вошло в душу. Бездумная, безвольная внимает Маня голосам, что звучат опять там, на дне. Без оглядки, без сомнений, как эта немая ночь, как эти черные липы, каждая капля ее крови вбирала в себя звуки голоса Штейнбаха и отдавала их назад. Как эхо парка в бурной волне, в жадном трепете сердца. Теперь все ясно такую ночь должен был кто-нибудь петь о любви, петь гимн жизни. И когда Штейнбах кончил, она это уже знала темным опытом души, должен был зазвучать другой голос из сокровенных глубин ее «я». Она уже слышала его два раза, и он повел ее к счастью, слепую и опьяненную. Но и в слепоте, и в опьянении светил ей этот путь, и она знала, что делает. Так будет и теперь, иначе быть не может». Сладкая истома безволье сковала ее цепью, но это не рабство. В душе чудится трепет крыльев, готовых взмахнуть. Любовь – мгновения, Пусть этот миг вмещает вечность. Вдали, где лужайка, вспыхивает искра, и вдруг ночь содрогается от оглушительного взрыва. Сноп огня разлетается вверху, визги женщин, крики, восклицания мужчин. «Это бурак, господа!» «Ей-богу!» «Думал Шимоза!» «Душа ушла в пятки!» Японцы вспомнили. Хе-хе. Первая ракета, как огненный змей со зловещим шипением, взмывает в черную высь. Дамы волнуются, кто в восторге, кто в испуге. «Ах! Ах!» кричит Лика и тотчас смеется своему страху. Ослепительные метеоры гордо взлетают один за другим и гаснут.